Глава 27. Рабочий день выдался исключительно тяжелым. Наплыв клиентов перед закрытием лишил последних сил. У меня не было времени анализировать произошедшее. А сейчас, сидя в мягком кресле автобуса, я воскрешаю в памяти случайную встречу с генеральным в кабинете Дмитрия. Не знаю, откуда у меня эта смелость на грани с глупостью, но после догнала Лео на выходе из офиса, и попыталась расставить все точки над «и». «Извините, Лео», — вскакивая из-за стола, торопясь нагнать мужчину. «Да», — разворачивается он на пятках, взяв меня за локоть, отводит в сторону. «Мы мешаем людям входить, и от открытых дверей дует, а ты не одета». Лео держит пальто в руках, быстрое движение, и оно ложится на мои плечи, согревая. Я не чувствую запаха парфюма, зачем-то отмечает мозг, только кофе. Я бы хотела вас попросить больше так не делать. Утопаю в мужской одежде. Как? Прямой взгляд заставляет опустить глаза. Вы же все понимаете. Снимаю пальто, аккуратно свернув, протягиваю владельцу. Нет, склоняется, чтобы заглянуть мне в лицо. Я про то, что произошло в кабинете вашего племянника. Зачем заставляет уточнять? Упорно продолжаю держать на вытянутых руках пальто. «Я что, должен сказать это недоразумение?» Спрашивает уверенно и подходит вплотную. «Мужские пальцы касаются моих ладоней, и Лео не торопится разрывать контакт. Или я обознался?» Нет потрясенно мотаю головой, глядя в черноту глаз. «Наверное, очередной мой выпад отбит. Этого не повторится?» Придаю голосу уверенности, но выходит нерешительно и с вопросительной интонацией. «Не заставляй меня врать, Женя. Я обнимал тебя, и все, что сказал, предназначалось именно тебе». Забирает и перекидывает пальто через правую руку. Надеюсь, что скоро мы сможем полноценно поговорить, внесем ясность в наши отношения. А сейчас я спешу. Проблемы с машиной. Торопливо покидает здание, провожая взглядом мужскую спину. И снова противное чувство растерянности и недосказанности в наши отношения. Но даже приняв неправильность происходящего, частичка меня завидует его близким. Лео легко открывает свои чувства, и они мне кажутся настоящими, искренними. Как он льнул, ища поддержки. Не каждый мужчина позволит себе показать слабость. На ум приходит невольное сравнение с Милосердовым. Ведь его неудачи и проблемы находили выход в агрессии. И я никогда не знала, что творится в его душе, веря в умело созданную личину успеха. Возвращаюсь в отдел и застаю оживленную беседу. Третья фура выхватываю из общего возбужденного шептания: Что случилось? спрашиваю Ирины, глядя на окруживших Дмитрия девочек. Очередной водитель не выходит на связь. При оформлении на работу краем муха я слышала истории о предыдущих двух исчезновениях. Дмитрий Викторович, а еще ничего не известно, «Нет», — спокойно отвечает, «только выехали по маршруту». Дмитрий подтверждает слова Лео и объясняет его спешку. «Не волнуйся», — обращается ко мне, «все будет хорошо».